Глава 10. Встреча с тетушкой. Надо бы посетовать на своего бывшего начальника. Мол, товарищ Есин, старый большевик, ходивший на баррикады еще в первую революцию, не проявил должной твердости, приняв из Петра Чека этакое бремя забот. Три тысячи задержанных. Но ведь и Николая Харитоновича понять можно. Что такое Череповецкая губерния по сравнению с Петроградской, хотя чисто формально у них равный статус? Да вся наша губерния раза в четыре меньше одного Питера, и как отказать коллегам, если колыбель революции сама постоянно оказывает помощь захолустному череповцу? Возможно, свой отпечаток накладывает и субъективный фактор. Есин в восемнадцатом году был прислан к нам из Питера, и он до сих пор воспринимает все просьбы из города на Неве как приказы, требующие безоговорочного выполнения. Тем более нелепо упрекать старика «Да, занесло, Есину едва ли 50 лет, мой ровесник» в том, что он не организовал агентуру, не наладил внутрикамерные разработки в фильтрационных лагерях и все прочее. Работает добросовестно, как умеет. Как тут до сих пор восстание то не произошло при таком отношении? «Субботник», как с моей легкой руки назвали массированную фильтрацию трех тысяч арестантов или задержанных, кому как нравится, требовал некоторой подготовки. Во-первых, следовало мобилизовать народ, задействовав для этого всех коммунистов, а еще советских чиновников, и провести краткий инструктаж. Во-вторых, нужно подготовить опросники, чтобы не терять время. Первым вопросом озаботили партийную организацию губернии, в кратчайшие сроки привлекшую к нашему делу аж 200 человек. Руководить поставили череповецких чекистов, с которыми я провел краткую беседу. Опросники тоже пришлось сделать мне. Сложного ничего нет. Получилось не так и много, три странички. Теперь их осталось размножить и раздать. Думал, придется задействовать машинисток, но нашлось более простое решение. Тимохин сделал заказ в типографию, и к концу дня у нас уже имелась здоровенная пачка анкет, пахнувшая свежей краской, со стандартными вопросами. Где и когда родился, социальное положение, где был во время переворота, как оказался в рядах неприятельской армии, ну и так далее. Работа пойдет по конвейеру. На первом этапе участвуют коммунисты и активная молодежь Череповецкой губернии. Их задача – пропустить сквозь сито вопросов всех содержавшихся в лагере задержанных, выявляя рядовых солдат и случайных лиц из числа штатских задержанных в Петрограде. С этими поступать просто – опросить, записать данные и отпустить. Если при себе имеются хоть какие-то документы, подтверждающие личность, идеально. Не исключено, что кто-то имеет липы, Но все равно по месту жительства гражданина, прошедшего фильтрацию, будет отправлено сообщение. Параллельно выявляются офицеры, выразившие желание служить в Красной Армии. Этих передать в распоряжение ГУП военкомата, пусть ставят на довольствие и отправляют на фронт. Война с поляками пока не закончилась, на финской границе напряженность, профессиональные военные нужны. По моему разумению, в сети должны остаться старшие офицеры и те лица, что покажутся подозрительными. Вот этих мы пока никуда не отпустим, а оставим в распоряжении особого отдела губчака. Возможно, если у меня появится время, то с кем-то побеседую лично. В самой же массовой фильтрации я принимать участие не собирался. Нет у меня такого приказа, даже то, чем я сейчас занимаюсь, чистейшая самодеятельность. А что я товарищу Ленину скажу? Умолчать, что влез в дело, вроде бы меня не касающиеся, не сумею. А ведь в данной ситуации я должен всего лишь написать рапорт на имя председателя ВЧК о волокитстве и крючкотворстве Петра ЧК. Разумеется, будут разборки, вызовы на коллегию, кое-кто полетит с должности. Не исключено, что и Есин. А вот что дальше? Разумеется, отыщут людей для проведения фильтраций, организуют и мобилизуют. Вопрос, когда? Петрозаводская губерния уже на военном положении, не исключено, что и Череповецкую поставят под ружье может быть через месяц, а может через полгода. Стало быть, ломать голову не буду, а объясню Владимиру Ильичу, как оно есть. Мол, виноват, но остаться в стороне не сумел. был еще один вопрос, показавшийся для моих бывших начальников странным, а именно, почему губерния должна обеспечивать тех, кого отпускаем, не только пайком, но и еще проездными документами. Они же и так радехоньки обретенной свободе». Посему пришлось даже слегка повысить голос на Тимохина, объясняя, что человека, просидевшего целый год в лагере, голым и босым отпускать нельзя, а следует дать ему хотя бы минимальный паёк из расчёта по фунту хлеба на день и обеспечить проездными документами. А иначе, дорогие товарищи, мы получим всплеск преступности. Да, а ещё и справки выдать, что содержались в Череповецком лагере с такого-то по такое-то число, с подписью и печатью, а иначе мы скоро получим их всех обратно. Подготовка опросника, инструктаж заняли у меня два дня. И хотя гостиница, куда меня поселили, неплохая, а кормили в исполкомовской столовой не хуже, чем на Лубянке, я все-таки решил сходить в гости к тетушке. Надо же выполнить приказ товарища Ленина и пообщаться с народом. А тетка Степанида чем не народ? Просить у Тимохина дополнительный паек не позволила совесть. Поэтому зашел на местный базар и купил у немолодого пейзанина брусочек сала фунта на полтора, а еще фунт сливочного масла. Хотел еще прикупить муки, но не удалось. Череповец все-таки не Москва, и выбор поменьше, да и ассортимент победнее. И вот я переминаюсь с ноги на ногу, обнимаясь с плачущей женщиной, радующейся появлению непутевого племянника, и злюсь на себя за то, что не испытываю к ней никаких родственных чувств. И когда зашел в дом, тоже не испытал никаких эмоций. Дом как дом, крепкий, но далеко не старый, вот и все». Сняв шинели, и утвердив на вешалке шапку, принялся изображать Деда Мороза. «Тетя, Стеша, я тебе подарки принес!» Сообщил я, вытаскивая из начальственного портфеля сало и масло, а потом и изделия русских мастеров, вернувшиеся на историческую родину. «Володька, куда мне такое?» Зарделась тетушка, но тотчас же пошла примерять платок. Посмотрев на себя в зеркало, довольно цокнула. «Вот, в церкву завтра пойду, скажут, что племянник из Москвы привез». Усевшись на скамейку, я с довольной улыбкой посматривал на прихорашивавшуюся тетушку, а она, бережно убрав павловский платок, принялась суетиться и греметь посудой. «Володька, хочешь яишенки? «Конечно хочу», — обрадовался я. «Уже и не помню, когда доводилось есть яишницу». «Только откуда такое богатство?» «Так я же вчера узнала, что ты приехал, в деревню сходила, десяток яицек в долг взяла. Думала, а вдруг зайдешь?» «Ну, если в долг, тогда не страшно. Я рассчитаюсь», – небрежно сказал я с видом богатенького племянника, приехавшего погостить к бедным родственникам. «Я тебе по башке-то как дам, не посмотрю, что начальник. Тетушка замахнулась сковородкой, и я притих. «Все-таки не солидно, ежели целый начальник отдела ВЧК огребет по башке. Да и больно. Чем хороша русская печь, так это тем, что можно обойтись безо всяких примусов» утвердить на шестке парочку кирпичей поставить на них сковороду а яичницу поджарить на лучинках. и скоро передо мной уже стояла замечательная глазунья вилка и кусочек хлеба еще тетка отрезала по кусочку сала а сама то тетя стеша тетка же манничать не стала а с явным удовольствием принялась есть яичницу с другого края когда с едой было покончено сковородка убрана а на кирпичах утвердился чайник я спросил ночевать ты оставишь теть Стеш?» Может, не стоило бы и спрашивать, а сделать вид, что ничего не случилось. Но я знал, что рано или поздно нам с тетушкой придется все вспомнить. И не важно, что она родственница не Олега Кустова, а Володьки Аксенова». «Володька, не сердись на меня, дуру старую!» Снова заплакала тетка и, похоже, собралась опуститься передо мной на колени. Тётя Стеша, да ты что?» Испугался я, хватая тетушку и прижимая ее к груди. Поглаживая ее по спине, вздохнул. Если нельзя, так и скажи, пойду я. У меня в гостинице номер есть, заночую. Дурак ты, весь в свою матушку-покойницу. Почему я дурак, да еще и в матушку? Удивился я. Упрямый потому-то, а понять не можешь. Тетушка прорыдалась, отсморкалась и уселась напротив меня. Вовка, ты же чекист, сам все должен понять. Помню, грустно усмехнулся я. И про то, что у меня руки в крови, и перед соседями стыдно, что племянник чекист. «Нет, ну ты точно дурак!» – вздохнула тетка. «Я ведь когда тебя выгоняла, из-за тебя и старалась!» «В каком смысле из-за меня?» «Я же ведь в церковной двадцатке состою, в нашей церкви, древле православной!» – горделиво заявила тетушка. «Какой?» – не понял я. «А к той, к которой мы всегда принадлежали. Открылась у нас аккурат в восемнадцатом, когда ты в текисты пошел. Можно нынче в единовертистскую церковь-то и не ходить, своя есть!» До меня стало понемногу доходить. После отделения церкви от государства храмы становятся общенародной собственностью, а юридическим лицом, заключающим договор аренды с городским исполнительным комитетом на использование помещения для богослужебных нужд граждан, являются общины, двадцатки. Они же нанимают на работу священнослужителей. Значит, в Череповце теперь появились вполне официальные старообрядцы, да еще и со своей церковью. А сколько у нас в городе церквей теперь? «Ваша, православная, а еще какие?» «Вот, наше, что на Покровском кладбище», принялась перечислять тетушка, загибая пальцы. потом Анианская, это в бывшем подворье Леушинского монастыря на Воскресенском проспекте. Есть еще две обновленческие, Воскресенская и Троицкая, только там они друг с другом собачатся, не пойми, одна церковь или разная. А в Благовещенском храме какие-то баптисты ныне». «Это что получается, на наш городок аж пять разных конфессий?» Конфессии? не поняла тетушка. «Конфессия – это религия или особенность вероисповедания? Вон, как вы и никонианцы, или если мусульмане, или иудеи». «А, так есть еще синагога», – подхватила тетка. «Они под молельную старую баню приспособили». «А евреи-то у нас откуда?» – удивился я. «Так кто их знает?» – пожала плечами тетка. «Ну, появились и появились. А люди хорошие, работящие. Вон, акушерка теперь есть, двое зубных врачей». Пойдешь по воскресенскому, ну сейчас-то Советский проспект, там вывески, и граверы, и фотографы, все с обхождением, люди грамотные. Ясно, хмыкнул я, хотя ничего мне было не ясно. Откуда столько конфессий в крошечном городе и зачем их столько? Мышь почитай со времен протопопа Авакума своей церкви ждали, как мне в двадцатку-то не пойти? А за тебя испугалась, я-то ладно, старая уже, а как начальство узнает, что у тебя родная тетка в церковной двадцатке? «Знают, что коммунистам-то в бога верить нельзя. Ну сейчас то все перемешано. А все равно, прознают, что ты у тетки квартируешь. Что скажут? Всяко уж по головке-то не погладят. Да еще и с ЦК выпрут». Тетушка встала, подошла ко мне, обняла и прижала к себе. И мне от чего то стало спокойно, словно в детстве. «Эх, Вовка, у меня ж кроме тебя никого нет. Знаешь, сколько я слез пролила, когда тебя выгнала. Но думала, что сам все поймешь, догадаешься». «Мне-то ведь сто. Я свое отжила. Ну, ты-то всегда нехристем был, как батька твой покойный. Что с вас взять? Я уж и так за тебя молилась. А потом, когда ты в больнице лежал, пораненный. Я ведь к тебе много раз ходила, а эта сучка твоя капка меня не пускала. Мол, нельзя Вовочку волновать. Устерва, у стерва, убила бы ее!» «Так убивать-то зачем?» – хмыкнул я. «Может, она как лучше хотела?» «Как лучше? Знаешь, что она мне заявила?» Мол, когда твой Вовка выздоровеет, мы поженимся. Дети пойдут, тогда придется тебе тетка с дома съезжать». Интересные подробности. Мне она про это ни словечко не сказала. «Что-то она заговариваться стала», – покачал я головой. «Жениться обещал, врать не стану, так она меня на слове поймала. Пошутил неудачно, а Капитолина Полина рада Радехонька. Она ведь тоже поранена была, белики били, жалко мне стало девку. Да и то, жениться я обещал, как война кончится». «А про дом, про детей, а уж тем более, чтобы ты из собственного дома уходила, у нас и разговоров не было». «Ох, ворона я, отцейник никто давно кипит», – спохватилась тетка. Отойдя к печке, тетя Стеша принялась заваривать чай. «Ясно, Копорский». Впрочем, я к нему уже начал привыкать. Укутав заварочный чайник полотенцем, тетушка хитренько спросила. «А капка-то, небось, еще и легла под тебя?» От такого вопроса я смутился. Замешкавшись с ответом, только и сказал. «Ну, тетя Стеша, ты и вопросы задаешь». «Значит, легла», — констатировала тетка. «Тетя Стеш, какая разница, легла, не легла?» Возмутился я и начал заступаться за капку. «Она мои простыни меняла, горшки выносила. Это ведь тоже не выкинешь, верно?» «Так ведь не за чужим мужиком выносила, а за своим, правильно?» Только потом, как из Москвы вернулась, вся расфуфыренная, в нарядах, да заявила, мол, если от твоего Вовки рожу, так к тебе жить приеду. И что я скажу-то? Сказала, что если от Володьки родишь, то приходи и живи. А тут в город какой-то толстопузый приехал из Питера, так капка на нем сразу и повисла. И ко мне прибегала, мол, тетка Степанида, ребенка никакого нет и даже беременности не было. Но ну, не вздумай сказать, что у меня с твоим Вовкой что-то было. У нас с ними не было ничего. Я говорю, так нахрен ты мне не нужна. Я-то другое слово сказала, повторять не буду. Грех это. А тут она, мол, Вовка твой непутёвый, я бы всё равно замуж за него не пошла, а ребятенка бы лучше вытравила. А ты чего? Заинтересовался я. А я ухватом её да промахнулась. Старая стала, рука не-то. Вот годочков бы пять назад точно бы попала. Представив, как тётушка выцеливает ухватом Капитолину, я засмеялся. Смешно дураку, что рот на боку сообщила тетушка, а потом сама рассмеялась. И опять подошла ко мне, обняла и поцеловала в макушку. «Эх, Володька, я же по тебе панихиду справляла. Начальник твой, бывший с парнями, пришли и сообщили. Так, мол, и так, убили Володьку в Архангельске. Погиб он геройской смертью в боях с белыми. Спрашиваю, сразу погиб-то или как? А они запереглядывались, насупились, да говорят, мол, выполнял он ответственную работу в тылу врага, англичане его насмерть замучили. Я ведь как стояла, так и упала. Не знаю, как и живато осталась. А потом уже и не помню, сколько и времени-то прошло. Николай Харитонович прибежал и говорит, мол, жив твой Володя, большой начальник теперь. Что же ты, Вова, весточку-то мне не прислал? Или так на меня обижен был, что и писать-то не захотел? Уж всякобы бы из Москвы или из Архангельска письмо-то дошло. Я и не знал, что ответить. Конечно, была и обида, но если уж совсем откровенно, так я про то и забыл. Решил, что нужно немножко соврать. Я бы и написал, только нельзя, вздохнул я. Подожди-ка, так ты что, опять куда-то уехал, как в Архангельск? Ведь в Архангельске-то тогда белые были, да англичане. Это чтобы опять тебя мучили? Ох, догадливая у меня тетушка. Тетя Стеша, а ты не спрашивай. И про англичан ничего не спрашивай, ладно? Время придет, все сам расскажу. И не буду, и не рассказывай, как тебя мучили. Давай-ка лучше чай пить, а не то остынет и мне опять был выставлен стакан в шикарном серебряном подстаканнике. Не Фаберже проверял, а себе тетка наливала в щербатую чашку. А капка-то твоя, как с мужем у нее разладилась, не то бросил ее, не то посадили, домой вернулась. Ко мне приходила, улыбалась, спрашивала, как, мол, Володя? Так я ей только ухват показала, она и ушла. Сначала с комсомольцами шуры-муры крутила, но те ее отшили. Так пошла на завод, секту там организовала. Комун навиш? «Я свечку не держала, но где это видано, чтобы парни и девки вместе жили?» «Свальный грех у них, ровно как у беспоповцев, прости господи!» Я не стал убеждать тетушку, что жители коммуны невинны, все равно не поверят. Да у меня у самого на этот счет есть сомнения. Выпив стакан чая, решил попросить у тетушки второй, погорячее, и почувствовал, что мне в ногу тычется нечто твердое. «Ох ты, а это ж Васька!» Посадив кота на колени, принялся гладить его шелковистую шерстку, а он, босовито заурчав, вытянулся во весь рост. Поглаживая Василия, понял, чего же мне не хватало в этой жизни. Простого домашнего уюта, пения котика. А еще я вдруг понял, что чужая женщина, бывшая теткой Володьки Аксенова, стала моей кровной родственницей. Эх, сюда бы еще Наташку. Сидела бы здесь, чай пила. Я бы ей даже котика уступил.